Жена против гейши. С позиции американского феминистического движения представительницы среднего класса Японии практически полностью порабощены домашними обязанностями. При этом не берется во внимание тот факт, что в качестве жены и матери японская женщина ставится на высшую ступень общественного положения. Хорошо известно, что японский муж обычно весь свой заработок отдает в полное распоряжение жены, и она сама планирует семейный бюджет, раз в неделю выдавая ему деньги на карманные расходы. Поле ее семейной деятельности может быть и не таким большим, но в его пределах японская жена чувствует себя полной хозяйкой, как президент правления компании. Деятельность мужа вне дома крайне редко сказывается на ее повседневной жизни, Она также не претендует на какую-то роль в выборе того, как и где ему проводить свободное от работы время. Считается, что в эти дела мужа ей лучше не вмешиваться. В гейше воплощаются все женские черты и свойства, которых нет или которые лишь частично реализуются в японской женщине, как в жене. Там, где жена скромна, гейша смела и раскована. Жена на людях молчалива, а гейша умна и разговорчива.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 И жена, и гейша свое благополучие связывают с мужчиной, одна с мужем, другая с клиентом. Мужчина со своей стороны свободно пересекает разграничительную линию между жизненными сферами этих двух женщин. Казалось бы, подобная расстановка должна порождать чувство ревности, но такое случается очень редко. Моральный кодекс профессиональной гейши не позволяет ей ощутить себя в положении жены и принуждать своего клиента добиваться развода с законной женой. У жены, очевидно, будут все основания испытывать тревогу или что-то большее, если у мужа появится любовница из барменш или секретарь. Но если любовницей станет гейша, то это ее наверняка не расстроит. Из японцев мужчин, пользующихся услугами карюкаи, мало кто сможет содержать любовницу гейшу. И хотя гейша может иметь, надо сказать, едва ли не каждая мечтает об этом, одного клиента, с которым у нее устанавливается интимная связь, она постарается завести круг других постоянных посетителей, которые обеспечат ей возможность выступать с танцами и музыкой. У нее может быть много почитателей и клиентов, и практически никогда не бывает больше одного покровителя». Юрико со смехом отвергла предположение о том, что у отца могла быть любовница. «Для этого он был слишком занятым человеком», — говорила она, — «но часто посещал многих гейш. Она выразила сожаление, что теперь я уже не смогу посетить вместе с ним Симбаси и познакомиться с его любимицами. Я спросила Юрико и о том, как она относится к предложению перевести гейш на положение работающих женщин. Она с этим не согласилась». По мнению Юрико, если говорить о престижности профессий, гейши стоят где-то на низших ступенях. Они в конечном счете относятся к сфере обслуживания, а сексуальный аспект их ремесла всегда служил темой разговоров о дурных склонностях. С другой стороны, гейши в прямом смысле люди искусства, которое в японском обществе очень почитаемо. Умение исполнять классические танцы и играть на национальных музыкальных инструментах, что считается обязательным профессиональным навыком гейши, приобретается и хорошо воспитанными молодыми девушками среднего класса. В подготовке к замужеству они берут уроки по этим видам искусства. Так что в одном отношении гейши занимают положение ниже женщин с хорошей рабочей профессией, а в другом их положение можно считать более высоким. Гейши никак не вписываются в предвзятые категории, основанные на общественной функции или на профессиональном престиже. В Японии существует специальная организация, претендующая на то, чтобы выражать и защищать интересы гейш. Она старается всячески приукрасить это ремесло, замаскировать его не совсем лестные стороны и представить как обычную профессию, ничем не отличающуюся, скажем, от работы секретаря-референта. Представители этой организации вовсю стараются убедить в этом общественность. Я слышала также разговоры о том, что в будущем гейша избавится от эротического оттенка своей профессии и будет получать правительственную поддержку для развития своего художественного мастерства, чтобы стать исполнителем чистой воды. По мнению некоторых, только так гейша сохранит в чистоте и целости свое древнее искусство. Так, может, и произойдет. Но я не могу отделаться от ощущения, что под правительственной опекой из этого ничего хорошего не получится. Обладая одновременно высоким престижем и скверной репутацией, культура японской гейши остается неуловимо двусмысленной. Эта двоякость не способна образовать единство, элементы двоякости, вытекающие из самой природы гейши, не могут соединиться. Если рассматривать весь спектр мира гейш в социально-экономическом плане, то можно сказать, что в его низшем слое, в ханомате курортных городов, низменные свойства преобладают над возвышенными. А в верхних слоях этого спектра, скажем, у гейш-симбаси или понтатё, на первое место выходят свойства их рафинированного вкуса и возвышенные интересы.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 Вероятнее всего, нет.